Глава 18. Разведка часиками за две с лишним сотни километров от лагеря прошла успешно, и я понял несколько очень важных вещей. Во-первых, моих мертвецов прикончили не мутанты, а люди. Во-вторых, люди, зачистившие мой отряд тугодумов, потратили не больше десяти минут на изучение трупов, после чего сорвались с места в противоположную от нашей базы сторону. Видимо, очень заинтересовались, что такого почуяли мутанты, расперли на пролом, не обращая ни на что внимания. Догнать этих людей будет сложно. Фомченко не лошадь, чтобы на нем постоянно скакать по Сибири на сотни километров. Да и ему ориентиры какие-то нужны. Маячки там, чтобы он сумел хотя бы в нужный район прыгнуть. В общем, спешить некуда. А раз так, подожду, пока отсюда уедут бойцы деда и сделаю то, о чем давно мечтал». И уже потом можно будет пойти глянуть на туши моих мертвецов. Даже жаль, что я не смог понять, как влияет расстояние на контроль трупов и поддержание с ними связи. Ну ничего, еще разок попробую потом. Оставлю восставшего мутанта в лагере, а сам пойду на прогулку. Так и пойму». Все усердно трудились. Помченко исчез в лесу, но был рядом с лагерем. Йобжик продолжал копать себе дом-нору, активно выгребая песок, камни и землю со склона оврага неподалеку. Его еще и Кен постоянно подначивает этим своим «Зима! Близко!». Ёбжик сразу турборежим включает и превращается в землеройную машину с бесконечным запасом энергии. Даже молнии вокруг его оврага стреляют, то и дело подпаливая окрестные деревья. Но за пожар я не беспокоюсь. Рядом с ним озерцо небольшое, сильно заросшее. Там Хлоша тоже к своим апартаментам примеряется. Если что, будет у нас пожарным. Она легко потушит ежиную ярость. «Все, давайте, братцы!» На меня вопросительно посмотрели две пары глаз с длинными накрашенными ресницами. «И сестрицы-ликвидаторы. Деду привет!» «Интересно, а эти боевые леди лет двадцати пяти с хвостиком всегда глаза красят, когда в Сибирь едут?» «Вопросы. Кругом сплошные вопросы». Наконец-то в лагере стало более-менее тихо. Только ёбжик продолжал трещать в паре сотен метров от нас. Хорошо, что у нас тут ничего взрывчатого нет. Все пушистого хранится. Дело уже облизилось к рассвету, и Виви отправилась спать. Грижа, наоборот, призвала все свое воинство и дружной грибной семьей начала заниматься ремонтом. Кен налокался пиво, и пусть оно не принесло ему желаемый эффект, он все же начал озорничать начал Жужу потренировать меткость. Один в картошку метал ножи, второй в нее же плевал своими токсинами. В общем, каждый из фамильяров либо чем-то занимался, либо спал. И я бы тоже с удовольствием прикорнул, но, во-первых, здесь было, как по мне, очень шумно. А во-вторых, мне предстояло совершить набег на крепость моего хомяка и понять уже, наконец, что он из себя представляет. Как раз эфира полный источник набежал после активации часиков. Я тихонько отправился по следу моего капитана, следуя по эфирной нити в сторону леса. Медленно, очень медленно приблизился к замершему на поляне капитану и застал его за удивительным делом. Фома из молодых сосновых шишек выкладывал дерево. Видимо, для Хлоши старается. Она любит деревья. Для нее это равносильно сердечку. Но еще я видел, как она эти шишки, полные смолы, лопает, словно попкорн. Да с таким наслаждением! Аж разок самому захотелось попробовать, но я быстро прогнал подобную мысль. «Красиво! Не знал, что ты такой стат, Вытянув шею, заявил я, отчего Фомченко, сосредоточенный на работе, встрепенулся, запищал и начал своим крохотным тельцем пытаться спрятать картину. Будто дама заистерил, когда в ванну ворвался незнакомец. «Да ты чего кипятишься? Я не стану тебя подкалывать, друг. Наоборот, очень талантливый, я считаю». Сказал я и потеребил ухо, чтобы поскорее прошел этот хомячий писк, который едва не оглушил меня. «Правда, правда. Давай помогу. Шишки еще есть?» Я протянул руку, но пушистый прямо на землю высыпал небольшую горку вкусняшек своей благоверной. «Так мы сидели полчаса, приводя в порядок картину». Создавали разлапистое дерево прямо на полянке из светлого, практически белого мха. Вышло действительно симпатично. «Ну ладно, я в лагерь, а ты свою красавицу веди, удивляй. А потом найди меня, дело к тебе есть». Показал мне хомяк свой маленький, но все же большой палец. Я вернулся на базу, потренировался и через час встретился взглядом с довольным хомяком, что сидел на столе с остатками еды и подставлял жопку свежему осеннему ветру. «Закончил?» «Тогда пойдем!» Спросил, куда именно нам надо идти, Фома, и, как увидел мою улыбку от уха до уха, тут же насторожился. «С ревизией в твое хомячье царство, Фома! Ты туда столько всего перетащил, не считая добычи, что мне теперь просто жуть как интересно посмотреть на твое пристанище. Оно же склад, оно же общежитие для фамильяров. Погнали!» «Что значит «потом»? Когда «потом»?» «Я и так столько ждал. Давай пока никаких дел срочных нет и вокруг ни души. Спокойно проведешь меня по своим хоромам». У пушистого партизана не было ни шанса, поэтому он тяжело вздохнул и запрыгнул мне на плечо. Велел он мне приготовиться, после чего досчитал до трех, и меня поглотила необычайно сильная волна магии. Я не просто в подпространство на мгновение попал, как при телепортации, а прям-таки с головой нырнул в царство тьмы, где ничего не было. Кроме, кажется, зеленых отблесков моей силы. Почему-то в этом царстве тьмы, через которое мы перемещались, я ощущал родственную стихию. «Опа!» — выпрыгнул я и едва ли не потерял равновесие. Уперся руками в пол, что оказался слишком близко к моему лицу, и тут же оттолкнулся. Я поднялся и прищурился, не ожидая увидеть после тьмы такой яркий свет. Любопытно, очень любопытно. Я был в восторге, ведь как не пытался по рассказам Гри и Виви понять, что из себя представляют владения моего капитана, то, что я увидел, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Первое ощущение — я в подземелье. В конкретном таком, в очень старом изломе и очень сильно обработанным чьими-то заботливыми руками, а, быть может, и лапами. Фомченко рядом не было, и я не сразу сообразил, где он есть. Только когда запрокинул голову вверх и посмотрел в сторону прозвучавшего писка, понял, где мой капитан. Наверху он, на потолке, который пол. А я стою не на полу, а, судя по рисунку, как раз на потолке. Не понял? А это как? Почесал я голову и глянул на часы. «Нормально. Путешествие заняло всего секунд пять. Может, десять, не больше. Хотя казалось совершенно иначе. И все-таки... Что тут происходит?» «Я чего-то не понял, Фома. Как тебе попасть? Почему я вверх ногами стою?» Сумитировал прыжок Фомченко, и я, последовав его совету, несколько раз прыгнул. «Сильнее? Вот так? Ух, ё-моё!» Я едва не поцеловал потолок, который пол, и чуть не расстался с ночным обедом из-за резко сменившейся силы притяжения. Еле успел сгруппироваться и выставить руки. Похвалил меня пушистый. Я сел на землю, смотря на длинный, обработанный мастером коридор. Настоящий стед тут прошелся, создавая этот изысканный и утонченный дизайн. «Не припомню, чтобы хоть кто-то говорил про такие приколы с гравитацией!» Потер я ушибленные ладони и поднялся земли. Хитро прищурился Фома, намекая, что на этом сюрпризы не заканчиваются. Махнув лапкой, бравый капитан повел меня по коридорам и начал напискивать всякие рассказы про свое убежище. Я будто на настоящей экскурсии очутился. Я ходил и молча слушал хомяка, заглядывая налево и направо, проходя под арками, рассматривая лестницы, ведущие вниз и вверх и берущие свое начало как на потолке, так и на полу. Я думал, тут везде гравитация одинаковой направленности, пока мы не пришли в место, где она отличалась. Здесь стены были полом и потолком. Благо неизвестный мне дизайнер этих проходов не поленился оставить ориентиры. Белый мраморный потолок был надо мной, а выложенная однотипной мозаикой в форме рыбки дорога цвета обожженного кирпича показывала направление вниз, то бишь пол. Хотя стоит подпрыгнуть, и все изменится. В одной из стен виднелся круглый проход. Через него мы шустро пролетели вниз к центру туннеля и вышли на другом этаже этого необычного места, где уже был другой дизайн пола и потолка, но общая концепция разных линий и материалов отделки сохранялась. Я глянул на часы и удивленно замер. «Стой! Часы, видимо, сломались!» Заметил я отсутствие движения стрелки. «Что бы я ни делал, но запускаться механизм не хотел». Более того, даже часы в формате артефакта собирателей не работали. Сделать я ничего не мог, но... Точно! Здесь продукты сохраняют вечную свежесть, а трупы не разлагаются. Видимо, здесь время буквально замирает. И это одна из особенностей этого места. Такая же, как и манипуляции с пространством и гравитацией. Фома почему-то называл это место изломом, но я вот сколько не хожу, а ничего такого не ощущаю хотя потоки маны здесь неимоверно сильные, будто я в центральных коридорах подземелья с монстрами нахожусь. Странно это. Очень странно. Помещения, которые мне показывал Фома, тоже имели удивительные следы отделки талантливых мастеров, но в целом были потрепаны. Царапины, куча мусора и хлама, грязь, следы крови, пустые консервные банки. Этому месту явно не хватает своей Юлии или хотя бы Маши». Ни Фома, ни остальные фамильяры здесь генеральную уборку точно не проводили, да и не особо парились из-за того, что плитка, мозаика, стены и пол царапаются, становятся блеклыми и убитыми. Время над этими коридорами, залами и комнатами невластно. Но Фома куда более опасный противник, чем какое-то время. Время можно и потянуть, а вот Фома неминуем. Видел я и предметы интерьера. Каменные лавочки, высеченные словно из цельного куска скалы. Они отполированы до блеска, но убиты нычками Фомы. В одном месте я даже на плитке следы от гусеницы нашел. Видимо, в этой самой комнате и хранился мой танк. Прыгнул на месте, и на потолке, который стал полом, нашел следы от хранения боеприпасов. Рассыпаны патроны, валяются гильзы и прочие полезности. «Хоть хлошу вызывай и проси тут все вычистить ее водометом». Оценил я пустующие помещения и пошел дальше. Увидел, как хранится всякое барахло, собранное мною Фомченко по случаю, и как добыча из изломов хранится. К моему удивлению, какие-то нормы мой капитан соблюдает. Я был уверен, что в комнатах все просто навалено от потолка до пола. Все битком набито. Но нет. Он старался не класть вещи друг на друга, кроме самых редких случаев. И получалось, благодаря переменной гравитации, двойное пространство, удобное для быстрого поиска и перемещения вещей во внешний мир. А вот хранение туш монстров эти нормы не касались. Эти были как раз в кучу навалены. Оно и понятно, все равно их всех разом потом вываливать. Обвел Фома Лап и большой зал, в центре которого стояла массивная мраморная колонна. То есть все вещи, что мы скинули конвою, хранились в одном этом зале? Он как две стандартные комнаты. Но это совсем ерунда по сравнению с общим объемом хранения». Задумчиво произнес я, пытаясь понять, насколько в целом я ошибся в расчетах, когда прикидывал размер хомячих закромов. Позвал за собой Фома, и мы отправились к ближайшей развилке, чтобы вновь пролететь через круглый туннель на другой этаж. «Фома тут, конечно, ловко ориентируется, а я, наверное, уже бы пару раз заблудился». Очень похожи друг на друга проходы и однотипные повороты, за которыми обнаруживаются двери ко все новым и новым комнатам. Виви заверещала, словно ее убивают, убегая от меня с полотенцем на голове, и вскоре раздался удар двери. Кажется, я чуть-чуть не вовремя. Хоть бы предупредили, блин! Па! Что ты тут забыл? Донесся девчачий крик из-за двери. Смотрю, в каких условиях ты живешь, да и все остальные тоже. «Может, помочь надо что-нибудь сделать, комфорта добавить?» Покачал головой Фомченко, давая понять, что от меня здесь ничего не требуется. «Ну ладно. Впрочем, если вспомнить чек за мебель, возможности Фомы все сюда перенести и просто нечеловеческую силу Виви, то оно и понятно». «Пять минут! Я порядок в комнате наведу!» Выглянула распаренная мордашка Виви из-за двери, и я показал ей большой палец и не думал тебя пугать не переживай я пока тут осмотрюсь это жилой этаж я правильно понял общага кивнул фома и сложив руки за спиной пошел вперед напискивая кто и в какой комнате обитает приоткрыл дверь в комнату кена и с той стороны зазвенели пивные банки ясно все с ним накажу за беспорядок комната гри библиотека я прямо обалдел это же ведь по сути все мое «Да мне всей жизни не хватит, чтобы это прочесть. Тут стеллажей одних рядов пятьдесят, если не больше. И в каждом ряду десятки шкафов с книгами». Библиотека занимает 90% самого большого помещения на этаже, по словам Фомы. А в остальной зоне, которая отсюда не видно, есть всякие диванчики, столики, принадлежности для письма, доска для записей и другая мебель, что нужна моей грибнице для саморазвития. Открыл комнату Жужи Фома, и я увидел огромную грязевую ванну в центре. «А тут всегда грязь была?» Отрицательно замотал головой экскурсовод. «Ясно, нанесли в бассейн. Опа, а это что такое? Какой знакомый символ рода?» Оценил я сильно испачканный ковер с гербом рисовых, прибитый к стене. «Ага, тут он вытирается от грязи». «Понял». Напротив комнаты Жужи была душевая. Удивительно, но она не просто работала, она выглядела как древнеримская терма. Свежесть и чистота, а еще полноценный фонтанчик и стена воды, летящая сверху вниз и уходящая сквозь щели в мраморном полу. Вода была тут всегда или Хлоша постаралась. Показал палец Фомченко, давая понять, что первое мое предположение оказалось верным. Удивительное место. Слушай, а ты говорил тут темно. Я подошел к настенным светильникам давно свет провели. Начал он мне рассказывать, как спер у кого-то во время войны первые светильники, работающие на мане, и зерных монстров в качестве проводника энергии. Они, хозяину этих хором, так понравились, что он с тех пор приобрел их огромное количество, и вместе с Гри, который тоже нужен был свет для нормального чтения, развесил по всем коридорам и комнатам. О том, каким образом и где он их приобрел, хомяк умолчал. Видимо, не все в этом вопросе было чисто и законно. Хотя, помнится мне, пятьдесят штук таких вот светильников я самолично ему заказывал по просьбе моих фамильяров. И недавно еще просили докупить. Но тут их в этих коридорах раз в десять больше, чем я ожидал, пожалуй. Не знаю, может, пока я грабил врагов моего рода, Фомченко свою диверсию проводил на благо рода Фомченко. «Неважно. Главное, что кто-то это место сделал таким огромным и шикарным», — напитал его маной. «И вот я здесь. Стою и вижу огромные возможности. Если все сделать правильно, грамотно организовать хранилище, а, быть может, даже расширить некоторые коридоры и прокопать новые, если мутанты в изломах это делают, то что мешает и нам поступить точно так же?» Зашел к дочу в гости, оценил ее стиль кроваво-готическая романтика. Но она даже читает. «Граф Монте-Кристо», «Сказ о вурдалаках», «Инквизиция» и «Великая охота». От всяких книжечек про любовь до энциклопедии из Ватикана. Все о вампирах читает, красавица моя. Да и в целом комната отличается куда как большим порядком, чем все остальные. «А в шкафу что?» — решил поинтересоваться я и потянул за ручку. Только и успела крикнуть она перед тем, как меня смело волной бумажек, пустых упаковок от паштета и не самой чистой одежды. «Ну, па, ну я же предупреждала!» «Поздно предупредила!» — пробурчал я, снимая с головы банановую кожуру. «Тебе это не стыдно? Такой бардак развела. Ты же девочка!» «Ладно!» — закатила глаза моя маленькая, но уже такая взрослая вампиресса, и ушла в общий коридор, надеясь за шваброй и мусорным ведром. «Слушай, а сколько здесь этажей?» — отряхнувшись, спросил я у вертящего в руках лифчик Виви хомяка. И секунда не прошло, как моя красотка вернулась, вырвала свой предмет гардероба из рук Фомы и отвесила ему за трещину. «Даже не думай!» Исчезла она так же быстро, как и появилась. «Как же быстро растут дети!» «Так сколько этажей?» «Как это не знаешь?» С удивлением посмотрел я на Фомченко, а тот в ответ посмотрел на меня и махнул рукой, призывая следовать за ним. Пару минут хода и прыжков по лестницам и тоннелям, и я оказался у тупика. Проход перекрывало энергетическое поле. — То есть дальше ты не следовал? — Не пропускает никак? — Интересно, а что же там такое скрывается? Интересно, да? Фома со мной согласился, и я протянул палец к энергетической стене. «А?» Я не успел даже опомниться, как меня утянуло куда-то вдаль. И Фомченко в этот раз был не при делах. Последнее, что я увидел, так это его выпученные глазенки. В общем, меня словно кто-то всесильный за палец схватил и утянул далеко-далеко. Перед глазами вновь появилась такая знакомая темнота подпространства. Да только здесь, кроме Зеленцы, что была в этом мире тьмы, виднелись еще шесть удивительных по своей красоте оттенков и каждый из них вызывал теплоту. Я будто бы родную душу встретил. Офигеть! Я поднялся, пялись на лестницу, что вела к пустующему каменному трону.